Гога отвез Дайну домой, и пока она принимала душ и переодевалась, беспрестанно звонил в машине кому-то, наводя соответствующие справки. Приняв человеческий вид, облачившись в чистую и удобную одежду, столкав в рюкзачок кое-какие вещи и повесив его на спину, Дайна спустилась в машину Гоги. а отдыхе она предпочла на время позабыть, как, впрочем, и от плотного завтрака отказалась, перекусив только лишь круассаном и выпив чашку кофе с сахаром. Ну что, садясь в машину, поинтересовалась она, навел справки. Есть одна подходящая старушенция в Гололобове, в доме престарелых роднички. Кладя в карман мобильник, ответил ей Гога. Некто Елена Сергеевна Копылова, 41-го года рождения. Вроде бы по всем заявленным параметрам очень даже подходит. Ну так поехали, устало скомандовала ему Дайна. Какого-то особого плана у нее не было. Дайна решила, что разберется на месте и действовать будет, как говорится, по ситуации. Казенные учреждения, дом престарелых роднички, оказался очень похож на детский сад. И даже в ограде стояли детские, крашенные разноцветной краской, металлические качели, грибки и песочницы. Наверное, это и в самом деле когда-то был детский сад, и тем более печальным выглядело все это с улицы, где среди грибков и качелей бродили в сопровождении похожих на воспитательниц медсестер одинокие пожилые люди. Перед тем, как зайти внутрь, Дайна приобрела в близлежащем магазинчике полкило апельсинов и коробку печенья. «Это вам к заведующей» на вопрос, как повидаться с Еленой Сергеевной Копыловой, ответила одна из воспитательниц и махнула рукой на вход в здание. «Вы та самая Инга, которая фактически бросила на произвол судьбы свою собственную мать, сверившись с какими-то данными в личном деле и даже не попросив при этом предъявить документ, удостоверяющий личность». С некоторым негативом в голосе задала вопрос относительно молодая заведующая. «Хотя, с другой стороны, в самом деле, к чему здесь документы, удостоверяющие личность? Ведь никому же постороннему не придет в голову явиться в это печальное заведение, чтобы таким образом навещать совершенно постороннего ему пожилого человека». «Просто так получилось», – уклончиво ответила Дайна, предпочтя умолчать о том, что она совсем даже никакая не Инга. «А вы достаточно неплохо выглядите», — снова упрекнула Дайну заведующая. «Спасибо», — хмуро поблагодарила Дайна. «Я сутки не спала и пережила очень сильный стресс. При этом рассказывать я вам об этом ничего не желаю. Я относительно недавно сюда назначена. Немного смягчилась женщина. Но от предыдущей заведующей мне о вас много чего известно. И даже несмотря на то, что ваша мама вас не узнает, как, впрочем, и других, это вовсе даже не повод бросать ее». «Этим самым вы в первую очередь разрушаете себя. Это же вам надо, а не кому-то другому». После всех этих упреков Дайда вознамерилась было уже сказать ей, что она вовсе не Инга и приехала сюда совсем по другой причине, но промолчала. «Ну да бог вам, судья!» – отрезала заведующие и повела Дайну в какую-то дальнюю палату. Гога при этом остался в фойе, рядом с постом охранника. «Можете повидаться». Все на этой же волне некоторого негатива разрешила Дайне заведующая в палате, где под присмотром медсестры под капельницей лежала старенькая женщина. Дайна подошла к ней, и сама не своя, от охватившего ее переживания и жалости, присела на табуретку рядом с кроватью, после чего дотронулась рукой до сухонькой руки старушки. Елена Сергеевна на это прикосновение не сразу, но среагировала. Открыла глаза, обвела находящихся в комнате удивленным взглядом, после чего снова смежила болезненные веки. «Мы вас оставим на несколько минут», – негромко сказала заведующая, и все-таки, проникнувшись некоторой жалостью, добавила, «можете пообщаться, если, конечно, это можно назвать общением». Заведующая и медсестра вышли, и Дайна осталась в больничной палате наедине с этой старенькой женщиной. «Можно вам задать несколько вопросов?» Понимая, что это совершенно бесполезно, тем не менее обратилась к Елене Сергеевне Дайна и снова тронула ее за руку. Старушка от прикосновения снова открыла глаза, снова удивленно посмотрела на Дайну и глаза тут же закрыла. В общем, Дайна и сама поняла уже, что приехала сюда совершенно напрасно. Пока ехали в машине, она залезла в интернет и прочитала, что при болезни Альцгеймера, особенно в самой тяжелой ее стадии, общаться с человеком практически уже невозможно. Человек, страдающий этим заболеванием, не только не узнают людей, но и, по большому счету, полностью утрачивает способность что-либо воспринимать и хоть как-то общаться». Дайна обвела комнату разочарованным взглядом. Посмотрела на приставленную к постели старушке стойку с капельницами, после чего взяла с ее руки, в том месте, где игла капельницы контактировала с веной, кусочек медицинской ватки, на которой багровела капля запекшейся крови, завернула ватку в чистый носовой платок и спрятала ее в карман ветровки. «А фрукты и печенье можете здесь оставить», после того, как Дайна вышла из палаты, сказала заведующая. «Мы на полдник чаю печенье в вазочку положим и апельсинчики на тарелочке порежем, и маму вашу покормим, она будет рада».